Чербинину. Житьё тому любезный друг, кто страстью глупою не болен, кому влюбиться не досуг, кто занят всем и всем доволен. Кто наденьку под вечерок за тайным мужином ласкает и жирный штрасбургский пирог вином душистым запивает, кто удалив заботы прочь, как верный сын пофосской веры, проводит набывную ночь с молодой монашенкой цитары по утру сладко дремлет он читая листик инвалида весь день веселью посвящён а в ночь вновь царствует кеприда и мы не так ли дни ведём Щербинин резвый друг забавы с муром шалостью и вином пока мист молодой и здравы Над ним молодые прилетят, веселье нега нас покинут, желаний им чувства изменят, сердца иссохнут и остынут. Тогда без песен, без подруг, без наслаждений, без желаний найдём отраду милый друг в туманном сне воспоминаний. Тогда качая головой, скажу тебе у дверей гроба: и помнишь Фанни, милый мой. И тихо улыбнёмся оба.